Елизавета Собалянская, Юлия Ляпина. К кимеро вызывали. Аннотация. Болотная нечисть превратилась в благопристойную городскую жительницу, но осталась всё такой же возмутительницей спокойствия. Куда бы применить её таланты и кипучую энергию? Декан сыскного отделения отправил тущую девчонку учиться, а потом взял её на службу и не пожалел. Пролог. Начальник отделения тайного сыска города Аведа Дон Георгиос де Компанелло в бешенстве вскинул руку и ткнул подчиненному в лицо мятый свиток зеленоватой бумаги. «Это что?» – прошипел он. Старший сержант Гомес чуть отодвинулся от начальственной длани и мирно ответил. «Отчет от сеньориты Карины». «Отчет?» – вызверился Дон в ответ. «Здесь написано, что староста села Велла – дурак, покрытый тиной от старости, потому и не заметил, что на запруде у мельницы мертвяк обитает». Да живность понемногу таскает. «Так он и правда того?» Поиграл бровями Гомес. «Что того?» «Тиной покрылся», — хмыкнул сержант. «Каринка у него расспрашивает, не было ли утопленников по зиме. А он все свое твердит, не могу знать». Дон Георгиас не выдержал глумления над начальственной харизмой, выбежал из кабинета, Спустился на первый этаж, промчался мимо дежурного, вылетел на небольшую круглую площадь, мощёную тёмно-серым и светло-серым камнем, встал ровно в центр и заорал: "Тики -мара! мара!" Так что содрогнулись стёкла в окнах небольших домов, окружающих площадь правосудия. "Вызывали?" раздалось от одного из домиков. Едва стихло эхо. В кабинет Рубанул начальник и не оглядываясь, рванул к себе. Тоща девчонка с растрёпанными волосами вздохнула и поплелась следом.